Глава 12. Лес оказался не менее живописным, чем те места, которые Мортон обещал мне показать на обратном пути. По крайней мере, пейзажи, что я наблюдала, пока мы скакали по узкой виляющей тропке, вызывали у меня искренний восторг. Высокие деревья с изумрудными кронами, из которых доносилась птичье многоголосье, мягкий сочный мох игра солнечных лучей в кружевной листве. Поразительно и красиво. Я настолько погрузилась в любование видами, что даже забыла о цели нашего путешествия. Но ненадолго. Вскоре Мортон вернул меня к суровой реальности. Вы уже применяли эту магию Мария?» заговорил он, когда тропинка расширилась, и мы смогли ехать stream extreme-мене. Нет, не доводилось, к счастью, добавила я. А вы? Были случаи. Коротко отозвался мужчина. Пост советника больше вынуждает жертвовать, чем одаривает благами, как привыкли думать остальные. Так думают только те, кто никогда не находился при дворе правителя, фыркнул я. В этом сложно найти что-то приятное. Неужели? Мортон насмешливо изогнул бровь и замедлил своего скакуна. Вам не нравится быть при дворе? Вы же принцесса. Я привыкла жить при дворе, ответила честно Везде свои правила игры. Зная их, можно сохранить жизнь и даже иногда быть счастливым. На это брат император ничего не возразил, а я посчитала его молчание согласием. Словом, мы почти приехали. Заметил Колдун через какое-то время. Я с сомнением покосилась в сторону солнца, которое ещё даже не дошло до середины неба. Быстро. Это хорошо. Оледи Мария, вы позволите мне взять переговоры на себя? Учтиво поинтересовался мужчина, зная, что это ваша стража, но если разрешите, я смогу убедить их в необходимости вашего уединения с телом погибшей. Звучало неплохо. Надеюсь, вы не станете говорить о том, что я была ее тайной любовницей и сейчас мечтаю попрощаться с человеком, без которого не могу жить. Мортон опасно покачнулся в седле, будто его кто-то по затылку огрел, развернулся и осмотрел меня удивленным взглядом. Леди Мария». Я бы в жизни не посмел так вас оговаривать. Ох, какое благородство. Думаю, я бы пережила сплетни среди стража, кмыкнул в ответ. Все же афориден нравы куда свободнее. Это я уже успел заметить. Задумчиво протянул Мортон, ещё раз бросив в мою сторону ошарашенный взгляд. А я не смогла сдержать смех. Но надо же, как я сейчас с его одним предположением пошатнула его веру в целомудрие целой страны. Эту тему можно было бы развивать просто ради веселого времяпрепровождения. Мортон явно бы реагировал на каждую новую порцию информации всё забавнее и забавнее, но впереди послышались людские голоса, и ржание лошадей. И Я поняла, что мы с Мортоном прибыли к месту назначения. Делегация остановилась на привал. Стало быть, мы догнали их как нельзя вовремя. Тропинка вильнула в сторону и вывела нас на пушку леса. По небольшой поляне у широкого тракта бродились треножные кони, и щипали траву. Обычно теснились две покосившиеся кибитки, а стражники сидели прямо на земле у большого костра и что-то шумно обсуждали. Нас заметили в ту же самую секунду, как Мортон соскочил с лошади. Ближайший стражник положил руку на меч, демонстрируя, что они не настроены вести досужие беседы со случайными встречными. "Добрый день!" поздоровалась я, спешившись. Стражник перевёл взгляд на меня, тут же убрал руку от эфеса и согнулся пополам в поклоне. Лейди Мария, мы не ожидали вас тут встретить. Возникло одно неотложное дело, пояснила с лёгкой улыбкой и покосилась в сторону первого советника императора, так и хотелось его подколоть, что если бы не моё вмешательство, сейчас тут могла бы начаться битва. Стражник замолчал, ожидая дальнейших приказаний. Я же выразительно молчала, предоставив Мортону возможность самому всё решать, как он и просил. Советник этим шансом воспользовался незамедлительно. Мне нужно поговорить с вашим капитаном. Да, конечно, лорд Уэйт». Коротко кивнул ему стражник, не заметив, что колдун скривился, будто от зубной боли. Пройдёмте. Стоило им отойти, как всё внимание стражников сосредоточилось на новоприбывшем, а я решил не тянуть время. Отступил от наших лошадей, которые заинтересовали свежей травой, и поспешил кибеткам. В одной из них должно было находиться тело Асии, другой золото, Открыв первую, я заглянула внутрь и не заметила сундуков, только длинный белоснежный свёрток на полу, повозки, обложенный ещё свежими цветами. Перед глазами поплыло, но я постаралась отогнать эмоции. Сейчас от меня требовалась лишь холодная рассудительность. Действовать надо было как можно быстрее. Запрыгнув в кибитку, я закрыла за собой дверь и опустилась на колени рядом с телом. В почти кромешной темноте мне было не по себе рядом с трупом, но то, что произошло после, и вовсе заставило В на коже встать дыбом. Я вытащила из кармана брюк простое латунный кольцо, которое должно было послужить проводником. Металл был выше пробы, иначе обряд бы попросту не сработал. Осторожно положив его на тело, я прикрыла глаза и прикоснулась пальцами левой руки к кольцу. Слова заклинания слетали с моя губ тихим шёпотом. Я вливала магию в мёртвую девушку через золото, стараясь не думать о том, что колдую впервые с тех пор, как приехала в Эльор, впервые после долгого перерыва. Это ведь не могло сказаться на моих навыках. Мортон обещал сделать так, чтобы никто не почувствовал всплеск чар. И я, я ему верила. Стоило мне закончить заклинание, как кольцо под моими пальцами завибрировало, а в момент стало ледяным. "Мария", прозвучал удивлённый голос над головой. Знакомый голос, голос, который больше никто никогда не сможет услышать. А по моим щекам потекли слёзы. "Даша, это Мария". "Мария?" С голос голосом короля. Меня убили, Мария. я знаю, знаю. Прости меня. Я вас не виню в этом, прошелестел медленно слабеющий голос призрака, который так и не показался мне. Вы не виновата, Мария. Кто это сделал, Ася? Ты рассмотрела убийцу? Да, я видела его, но лицо мне было незнакомо. Вот только ледяной ветер ударил меня в лицо. Ветер в закрытом пространстве. Ася, То, надавила я, чувствую, как ослабевает связь с её духом. Пожалуйста, помоги найти преступника. Пообещайте, что позаботитесь о моей семье, попросила Ася. Мария, пообещайте. Нельзя отказывать духом, если те просят, особенно просят о таких вещах. Конечно, мы с реджиной сделаем всё возможное, чтобы они не чувствовали ни в чём нужды, выдохнула я, зажмуриваясь. Глаза щипало от высохших слёз. Ася. И ты нам помоги. Из кибитки я вышла спустя несколько минут, покачиваясь от слабости и непонимания. Перед глазами до сих пор стояла та картина, которую показал мне дух. Она не рассказала, нет. Ей хватило сил, чтобы показать мне последние мгновения своей жизни. Я будто бы была там, будто бы чувствовала, как кинжал впивается в грудь, как вначале по телу распространяется могильный холод, а потом так же быстро сменяется агонией. Мария, Мортон вышел из за угла. Боги, Вы бледны. Нам нужно отсюда уезжать!» выдохнула я, даже не посмотрев в сторону стражи. Вопросов не будет. Я всё решил, можете не переживать, уверил меня первый советник императора. Что вы узнали? Я словно не расслышала его вопроса, на негнущихся ногах направилась к своей лошади, забралась в седло со второго раза и пнула её пятками в бока. Мортон нагнал меня через считанные секунды и кивком указал в сторону тракта. Больше спешить было некуда, мы могли спокойно ехать обратно. Вот только я была далека от спокойствия. Меня колотило от ужаса. Мария, я видела её в последнем жизни, ответила я, когда стражники и повозки скрылись за поворотом. Откинулась в седле, лишь слегка придерживая поводья, медленно бредущей лошади. Мортон, она не видела лица, но видела форму, форму стражника. Её убил Форицкий стражник